На седьмом этаже все еще горел свет. К зданию подъехало такси. В нем сидел профессор Бородач. Расплатившись, он вышел из машины и посмотрел на часы. Было почти 10. Охрана пропустила его внутрь шикарного здания. Он внимательнее, чем прежде, стал осматривать все вокруг. «Как ему удалось такого достичь?» «Может, и вправду Бог есть» раз этот человек, не имея ничего, кроме своей веры, поднялся так высоко. Неспеша мужчина подошел к лифту и поднялся на седьмой этаж. «Шеф вас ждет. Проходите». Алена, которая все еще была здесь, провела профессора к кабинету, открыла дверь и, вежливо улыбнувшись, пропустила его внутрь. «Спасибо». Сухо, без всяких эмоций, произнес профессор. Прошел в кабинет и сел в кресло. «Алена, пожалуйста, сделай нам по чашечке кофе и тосты с арахисовым маслом. Вы любите арахисовое масло?» Обратился пастор к ночному гостю. «Нет, никогда не пробовал». «Значит, подходящий случай попробовать». Старался быть приветливым Виталий Андреевич. «Ну что ж... «Раз вы настаиваете...» Профессор попытался улыбнуться. «Алена, это все...» Отдал указание шеф, довольный тем, что ломка льда прошла успешно. «Хорошо...» Алена скрылась за дубовой резной дверью, словно кукушка, прячущаяся в старинных часах. «Итак, что же вас заставило поменять свое решение?» Снова довольно сухо заговорил профессор. «Алексей Дмитриевич, я не менял своего решения», сказал пастор, но, увидев реакцию своего гостя, добавил. «Пока не поменял». «О, дело принимает интересный оборот». «Да, все зависит от того, что за факты вы раздобыли» аа вас замучило простое человеческое любопытство ехидно улыбнулся бородач ну скажем так я проявляю к этому разделу библейских историй особый интерес. А, -а, -а если вы думаете, что я смогу рассказать что-то новое, вы глубоко ошибаетесь Я знаю не больше вас, но если вы приедете в столицу, то вам все подробно смогут объяснить и выложат те факты, в которых вы нуждаетесь. Получается, вы просто послы. Что-то в этом духе. Да, и еще. Меня просили передать, что отказ от сотрудничества может иметь для вас крайне неприятные последствия. Даже так? Это похоже на угрозу. Новаку вся эта история начинала действовать на нервы. «Нет, скорее на предупреждение. Если у вас больше нет вопросов, то я пойду. Уже поздно. Да и вам пора отдохнуть. Всего доброго!» Профессор собрался уходить. «Постойте. Новак был удивлен подобным поступком. И это все?» Выехали через весь город, чтобы идти после двух минут разговора, который и разговором-то назвать сложно?» «Да, а вы можете дать ответ или обещание?» «Если нет, меня здесь ничего не держит». «Вы же еще не попробовали арахисового масла?» Он попробовал прикинуться простаком и удержать гостя, чтобы повернуть тему в нужное для него русло. «Спасибо. Как-нибудь в другой раз!» Бородач улыбнулся и направился к дверям. «Может, вы хотя бы намекнете?» В глубине души профессор был искренне рад, что наживка была проглочена. Оставалось только подсечь и пастор у него на крючке. «Виталий Андреевич, думаю, вы верите в сверхъестественное». С этими словами он подошел к дверям и чуть не столкнулся с входящей Аленой. И еще, я и мои коллеги будем здесь и до вашего праздника. Я очень надеюсь, что вы примете правильное решение. Иначе я бы советовал вам остерегаться теней, даже своей собственной. Спасибо за содержательную беседу. Сказал пастор сам себе, так как профессор ушел, а на пороге, недоумеваясь под носом в руках, стояла секретарь. «А кофе?» — разочарованно спросила Алена. «Присаживайся. Давай выпьем его с тобой вдвоем». «С арахисовым маслом?» «Угу». «Шеф, а что он имел в виду, когда спрашивал, верите ли вы в сверхъестественное?» Не знаю. В глубоком раздумье ответил он. Странный он какой-то. Приехать среди ночи ради пяти минут. О чем вы с ним говорили, если не секрет? Нет, это не секрет. Ни о чем. Какие-то глупые угрозы и странные интриги. А по-моему, он одержимый какой-то. И Алена глянула на дверь, за которой скрылся профессор. Да нет, он просто несчастный человек. Он сильно запуганный, не более того. Но кем? Важнее не кем, а чем. Хотя и то, и другое нам предстоит выяснить. Обязательно выяснить. А теперь пора по домам. Собирайся, я тебя подвезу. Сидя в кресле, пастор повернулся к стеклянной стене, сделал глоток крепкого горячего кофе и стал думать о том, когда впервые услышал вопрос «А ты веришь в сверхъестественное?»